Не выдавай, желаемое за действительное, это твоя вечная болезнь. И вообще, меня что-то укачало. Отвяжись. Она закрыла глаза и тут же увидела перед собой ошеломленные глаза головина и опять вздрогнула. Что это со мной творится? Только этого не хватало. Тану! Ерунда! Ну, ну посмотрел он на меня. Мало ли, кто на кого и как смотрит, ничего это не значит ровным счетом ничего. Но как странно, что именно он нашел мою сережку. Да, ладно, какая разница, кто ее нашел, главное, она нашлась. — Натка, а что у тебя? — Ты здорово похудела, выглядишь потрясающе. Второй месяц ксеникал пью. Это еще что? Новейшее средство для похудания. Швейцарское. Чудо просто! Во все старые шмотки влезла и буквально летаю. Опять самолечением занимаешься? Нет, мне ксеникал врач посоветовал. А фокус в том, что примешь его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 Наталья была хозяйкой элитного мебельного салона. Она открыла его полтора года назад и уже многого добилась. — Гелька, да ты с ног валишься! — спохватилась вдруг Наталья. — У меня бессонница всегда после таких мероприятий. Только народу лица мелькают, мелькают, лица мелькают, одного главного лица нету. Со вздохом констатировала Наталья. — Ладно. — Ладно, подруга, я поеду. От тебя нынче мало толку. А все что тот писатель глаз на тебя положил. Будь он хоть сто раз жених. Впрочем, один взгляд еще ничего не значит. Ну, пока. — Спасибо, Натка, что встретила. Я даже не ожидала. — Ладно, тебе прибедняться. Я, когда могу, всегда встречаю. Подруга ушла а Геля обессиленно опустилась на диван. Закрыла глаза и опять увидела ошеломленный взгляд Головина. Странно, как странно. Странным было не то, что кто-то на нее так посмотрел. Она была эффектной женщиной, но то, что это ее взволновало, впервые за много лет. Ей было тридцать, и она считала себя счастливой. Любящий муж, чудесный сын, любимая работа. Казалось бы, что еще желать? Но все кончилось в одночасье. И как в самом скверном анекдоте. Она вернулась домой не вовремя,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 Георгий будет чувствовать себя виноватым и благодарным за то, что она не станет устраивать скандалов. Но это только ради сына. Мальчику одиннадцать лет. Ему рано оставаться без отца и жить в атмосфере вражды. Георгий поймет и мало-помалу все уляжется. С кем не бывает. Вот только спать с ним она, наверное, не сможет.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 и горные лыжи, и тарзанки, еще множество каких-то рискованных мужских занятий. И теперь вот Георгий увлекся парашютизмом. — Ну уж нет, этого она не допустит. Значит, все к лучшему, — уговаривала она себя. И мать горячо ее в этом поддерживала. И опять все вышло совсем не так. Поведение мужа, в конце концов, навело ее на мысль, что... Он нарочно привел в дом ту, нарочно показал ее жене во всей красе, чтобы затеять развод, и даже сумел повернуть дело так, что это она во всем виновата. Боже! Сколько грязи он на нее вылил, как унижал ее. В чем только не обвиняла в результате забрал у нее сына и уехал в Америку. Та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 Она была жесткой в делах, иной раз даже жестокой, с нерадивыми работниками, и заслужила прозвище «Дьяволина Викторовна». Однако те, кто хотел и умел работать, не могли пожаловаться на нее. Но мужчина она избегала, за ней ухаживали, она умела производить впечатление на сильный пол, но в душе жила постоянная уверенность что ее непременно предадут, обманут, надругаются над ее чувствами. Тогда зачем? И она вполне привыкла обходиться без мужчин. Если ты не особенно страстная натура, это не так уж сложно. Но сегодня взгляд головина на ее потряс.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 Она еще даже не переспала с ним, а он уже готов к измене. Эта мысль отрезвила. Я девчонки, неприятностей не доставлю. Утром она едва успела выпить кофе, как в дверь позвонили. Кого это черт принес? — Кто там? — Миленич. — Ангелина Викторовна, это вы? — раздался мужской голос. — Я. — А в чем дело?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 Он не похож на мента. Интеллигентное лицо, приятная внешность и манеры не хамские. Впрочем, я ведь неподозреваемая, надо надеяться. Хорошо. Да. Я живу одна. Скажите. А вчера утром вы во сколько уходили на работу? Вчера утром меня еще не было в Москве. То есть? Я вчера... Прилетела в шереметьево два около семи вечера. В глазах майора промелькнуло выражение, похожее на досаду. — Откуда прилетели? — Из Франкфурта на Майне. Могу показать билет. — Если можно. — Можно. Мне не жалко. А вот и заграничный паспорт с отметкой пограничников. Так что ничего вчера утром я не видела и не слышала. Еще вопросы будут? — А как же? — Что вы делали во Франкфурте?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 Денис Геннадьевич, о, я польщен, вы запомнили мое имя отчество, несмотря на стресс. Простите, а о каком стрессе речь? Ну, приход представителя правоохранительных органов всегда некоторый стресс даже для законопослушных граждан. Может, вы все-таки объясните, что, собственно, привело вас ко мне в такую рань?